Глава пятая. В общей комнате отдела висело то самое настроение похоронного уныния, которое Олег и ожидал, и которое собирался изменить сразу, сейчас. Он галантно пропустил вперед Хель, потом закрыл дверь, решительно направился к своему обычному месту. Общая комната была просто пространством, где в хаотичном порядке стояли рабочие столы, стулья на колесиках, пара кресел. Еще тут была доска, куда всегда вывешивались материалы текущего дела. Вокруг этой самой доски обычно и собиралась команда, рассаживаясь, как кому удобно, но чтобы все видели материалы и могли передавать друг другу документы или фото. Но у каждого сотрудника отдела были свои привычные места. Так серый информационный гений отдела, молодой, весь какой-то взлохмаченный парнишка 25 лет, в вечных рваных джинсах предпочитал устраиваться за одним из столов, обязательно установив перед собой ноутбук. Соколинный глаз, самый старший в команде, лучший детектив управления, благодушный и порой нетрезвый, занимал дальнее местечко у окна». Валька-оперативница, резкая, стервозная, яркая, переменчивая во всем, раз в месяц меняющая мужчин и цвет волос, зато въедливая и решительная в работе, всегда сидела ближе ко входу в одном из кресел. В отделе недавно появился Виктор, отличный оперативник, спокойный, вдумчивый, уравновешивающий остальную пеструю компанию. Он выбрал себе место справа от доски, а слева обычно сидела мышка. Олег раздраженно поморщился, увидев ее пустой стул. Сам он всегда садился в центре, не стал менять привычки и сегодня». Алиса устроилась рядом с Валькой, успев пожав подруге руку в знак поддержки. А еще она учтиво кивнула начальнику управления, который тоже был здесь. Когда Олег настоял на возобновлении дела о гибели его невесты спустя пять лет после случившегося, его руководитель часто посещал отдел. Они были знакомы давно и в целом, можно сказать, дружили. Сегодня начальник управления не мог не появиться в общей комнате. Пожилой, крепкий, усталый, с каким-то беспомощно затравленным выражением лица, он сидел чуть дальше остальных, почти у самого входа в кабинет Олега. Полицейский кивнул всей своей команде, обернулся к высокому гостю. Начальник, в своей обычной манере, иронично, задорно, обратился он к руководству. Только давалось это Олегу сегодня чуть труднее, чем всегда. «Сказать, что рад вас видеть?» «Скажи», – кивнул ему Александр Дмитриевич. Обычно при подчиненных он придерживался официального тона, но сегодня оставил формальности в стороне. «А еще придумай хоть что-то, чтобы я был рад оставить вам это дело». Олег раздраженно нахмурился. «Сразу скажу всем». Начальник управления тяжело вздохнул. «Я тоже считаю, что мы разберемся сами. Семейное дело. Но там, наверху, есть сомнения. Слишком странные обстоятельства, слишком неприглядно все выглядит. Дайте мне хоть что-нибудь, чтобы я смог помочь». Вся команда переглянулась. Еще никогда начальник, всегда немного суровый, ворчливый и строгий, не говорил так, расстроено и по-человечески. «Без проблем», – между тем решительно заявил Олег. «Готов слушать?» «Сколько надо», – тем же почти просящим тоном пообещал Александр Дмитриевич. «Хорошо», – начальник отдела тут же переключил внимание на команду. Я не буду вам говорить, чтобы вы относились к этому расследованию как к очередному. Это не так. Это реально наше семейное дело. Но это не значит, что надо ползать по управлению как траурные мухи. Мы и только мы должны найти этого ублюдка. Кто не согласен, на выход. Олег сделал почти театральную паузу. Естественно, никто не сдвинулся с места. Валька гордо выпрямилась, глаз полез за своим блокнотом. Виктор просто продолжал сидеть и ждать начала совещания. Серый чуть потер усталые глаза, что-то кликнул в своем любимом ноутбуке. Олег также заметил, что Хел тихонько достала из своей сумочки планшет и, будто не обращая ни на кого внимания, тихо спросила что-то у своей подруги-оперативницы. Полицейский криво улыбнулся. Они смогут. Начали. Сухо скомандовал он. Убийство Надюхи. Что мы об этом знаем? Время смерти 19.30. Способ. Браво начав отсчет, серый чуть сбился. Мышки перерезали горло, перед этим обездвижив ее шокером. Не думаю, что нам станет от этого сильно легче. Тут же заметил соколинный глаз. Но все же следов сексуального насилия на теле нет. «Легче», – призналась Валька. «Намного», – к общему удивлению, живо поддержал ее Александр Дмитриевич. «Ведь это уже факт, и если ничего не было, то доказать, что весь этот антураж ложный, будет проще». То, что эта имитация было понятно уже вчера, напомнил ему Олег. «Не буду заставлять никого из вас это озвучивать. Коротко, после того, как Надю убили, ее переодели, накрасили и уложили на кровать. Подробности оставим тупым любителям сплетен. Что еще нашли во время осмотра места преступления?» Отпечатков ноль. Тут же доложил Виктор. «Отчет экспертов уже есть. Все вымыто с каким-то дезинфицирующим средством. Везде только следы талька. Кстати, глаз посмотрел свои записи». «По орудию убийства. Лезвие очень тонкое и острое, длина не более 8-10 см. Наши криминалисты считают, что это хирургический скальпель». «Вот как?» – заинтересовался Олег. «Скальпель, медицинские перчатки больничная чистота? Почерк? Указание на профессиональную деятельность убийцы или очередное представление?» «Пока делать выводы трудно», – заметил Виктор. «Вот только удар был уверенным и четким, это точно профессионал, но вот медик ли...» «А убили Надю там же, где мы ее нашли?» – спросила Валька. «Прямо в комнате?» «Вот тут есть нюанс», – ответил ей глаз в своей обычно дружелюбно отзывчивой манере. «Это случилось там, но, думаю, каждый из нас может представить, что будет, если перерезать человеку горло». «Море крови», – коротко описал ситуацию Олег. И брызги в разные стороны. Оттереть все нереально. Но это все же случилось там, повторил детектив. Кровь замыли с средством. Однако при помощи спецсредств это все равно можно увидеть. Так вот, там было что-то расстелено. Надю оглушили, разложили. Похоже на куске клеенки и только потом убили. Следы говорят об этом. Кровь должна была забрызгать убийцу, заметил Виктор. Так и было. Глаз всегда напрягал экспертов, выуживая у них все детали, но и он сам тоже был в каком-то защитном костюме. «Он просто маниакально аккуратен», – заметил начальник отдела. «И как не ужасно об этом говорить, меня сейчас это радует», – откликнулся Александр Дмитриевич маниакально. Все указывает, что мы имеем дело именно с очередным психом, а это ваша епархия. Мы имеем очень весомый шанс отстоять это дело, если, конечно, у него появилось страдальческое выражение на лице. У нас есть доказательства имитации на месте преступления. Именно на месте преступления стал докладывать Серый. Было установлено, что нижнее белье и чулки, надетые на тело Нади, ей не принадлежат. Эксперты подтвердили, что вещи не ношеные, только приобретенные. Более того, они точно были надеты уже на мертвое тело, как и парик. Косметика, дополнил Виктор, тоже не принадлежала Нади. На месте преступления не было обнаружено одежды, в которой она пришла в ту квартиру, сумочки, смартфона и документов. Позже все эти предметы были найдены в мусорном ящике недалеко от дома. «Только ее вещи?» – уточнил Олег. «Да», – кивнул глаз. «Перчаток защитного костюма, орудия преступления, вообще хоть чего-то указывающего на преступника обнаружено не было?» «Так вот», – продолжил Виктор. В сумочке Нади была совершенно другая косметика, по цветовой гамме, или как там правильно женщины это называют. Главное, даже другой марки. Спас его от женских тем старший детектив. Макияж ей явно наносил непрофессионал. Впервые подала голос Алиса. При этом она продолжала смотреть только в свой планшет и немного хмурится. Если, конечно, эта нарочитость не была специальной, грубый, вульгарной, слишком яркий макияж, создание некого образа, ненадиного, или все же просто неумелая рука, но это точно не сама Надя делала. В Доме Надежды был проведен обыск, подключилась Валька, и в ее голосе звучало мстительное победное удовлетворение. Там тоже нет косметики данной марки или белья и чулок, подобных найденным на месте преступления, и никаких париков. «То есть?» – медленно, значительно переспросил начальник отдела. «Все эти прибомбасы убийца принес с собой и сознательно создавал ту картину, которую мы застали». «Выходит, так?» – пожал плечами серый. «Что бы это ни значило?» «Это может значить только одно», – ответил ему Виктор. «Подготовленное, продуманное убийство». Вся команда начала переглядываться, будто проверяя друг друга. Такое поведение преступника бывалым сотрудникам отдела специальных расследований говорило только об одном – перед ними действия сумасшедшего социопата. Все понимали их профиль. Ведь отдел изначально создавали для раскрытия серийных убийств. И даже несмотря на пережитое потрясение и горечь потери, все начинали собираться. Теперь уже не на показ, ради начальства, а реально сосредотачиваться на нюансах дела, заражаться обычным профессиональным азартом. Олег с удовлетворением наблюдал эту картину. В принципе, и иного он и не ожидал. Они должны были встряхнуться, прийти в себя, пусть, как он сам подозревал, версия с маньяком в будущем окажется ложью во спокойствие руководства. Начальник отдела снова покосился на свою напарницу. Он понятия не имел, что она забыла в своем планшете, могла бы намекнуть по дороге. Олег начал привычно раздражаться. Полицейский предпочитал всегда контролировать ситуацию и не любил неожиданностей. А эта женщина со своим обычным своеволием... Алиса, будто почувствовав его состояние, на миг подняла глаза. Похоже, девушка наконец-то нашла в планшете то, что искала. На ее лице промелькнула победная улыбка. Она кивнула своему напарнику решительно и как-то обнадеживающе. «Это уже хлеб!» Нарушил тишину Александр Дмитриевич. Я сам готов отстаивать версию маньяка, но есть один факт, к которому клянусь привяжутся. Ее визитка. Убийца выкинул все вещи надежды, кроме контактов отдела. И что это, вызов? Или намеренная дискредитация? Преступник знал, кто такая Надя? Или это послание маньяка? Как мне отстоять последнюю версию? Есть еще хоть что-то? Олег снова покосился на Алису, выражение злого удовлетворения на ее лице не изменилось. «Вся эта сцена, там, в квартире, дискредитация и вызов, а что про маньяков, похоже...» Это начальник отдела произнес наигранно-лениво. «Тут должен прозвучать бравурный марш и аплодисменты, а еще мы все должны поясниться умолять ее вымолвить хоть слово, да, Хель?» Девушка позволила себе надменную усмешку, неспешно поднялась с места, подошла к напарнику и просто сунула ему в руки свой планшет. Спокойно, царственно, как всегда, но все с тем же удовлетворением. «Когда закончим это дело, можем выступать с таким номером в каком-нибудь шоу», насмешливо заметил Олег. «Сначала посмотри», – серьезно предложила Хель. И он посмотрел. На ми Олегу показалось, что она просто дала ему фотографию с места преступления. Только почему-то внизу под изображением кровати и мертвого тела женщины, прикованной наручниками к изголовью, шли какие-то тонкие изломанные буквы, будто истекающие кровью. Вот черт! На этот раз бездушный даже не пытался скрыть изумление. Серьезно? Он повернул планшет так, чтобы изображения смогли увидеть остальные. Для понимания, сухо и официально, как всегда, когда тема была ей неприятна, начала комментировать Хель. «Вчера я выступала в роли понятой на обыске в квартире Нади, и там из художественной литературы были представлены только детективные романы Краева, что мне показалось странным. И появилось какое-то смутное воспоминание, надо было проверить». «Этого автора печатает то же издательство, что выпускает мои книги, потому я знала, что серию этих детективов сейчас начали переиздавать под новыми обложками. Я как-то их мельком видела. Это один из них». «Да ладно!» – не сдержался даже вечно спокойный Виктор. «Убийство с обложки?» «Как в кино?» – по-детски недоверчиво переспросил Серый, уже давно подобравшийся поближе. «У Надюхи старое издание!» сдержанно и деловито уточнила Валька. «Важно, что у нее вообще были эти книги», заметил Сокалинный Глаз. «А это уже связь в этом деле. И то, что нам нужно», Александр Дмитриевич облегченно вздохнул и слабо улыбнулся. «Наверное», заметила Хель. «Вам явно пригодится информация о том, что у Краева в этой серии детективов 6 романов». Серый присвистнул, его коллеги тревожно переглядывались. Еще пять возможных трупов – это уже слишком. А ведь они только хотели отстоять дело надюхи, оставить его в отделе. Еще момент. Взволнованно вспомнила Валька. Кулон. Ты потерял отцацку? Раздраженно поинтересовался Олег. Это сейчас важно? У Нади пропал отцацка. В тон ответила оперативница, в тот момент совершенно забывшая о субординации. Кулон серебряный в виде сердечка, в квартире украшения нет, в ее вещах на месте преступления. Сейчас, глаз уже просматривал список. Нет, кулона нет. А ведь Надя все время его носила, припомнил Виктор. Всегда крутила пальцами, и он исчез. Все снова стали взволнованно переглядываться. Стоп решительно остановил их начальник отдела. Все необходимо перепроверить. Начальник, тебя устроит эта версия? Есть убийство, место преступления превращено в картинку с обложки дешевого детектива. Есть вероятность, что будут еще трупы. И вишенка на торте, исчезнувший кулон жертвы. Как мы все подозреваем, это трофей. Для маньяка достаточно. И, кстати, визитка как вызов нашему отделу, который занимается как раз такими уродами. Тут самое оно. «Более чем», – закивал удовлетворенно Александр Дмитриевич. «Мне нужна эта картинка, обложка. Я к генералам, а вы – работаем. Теперь дело точно у нас». И он тут же засобирался на выход. Начальник шагал торопливо, забавно переваливаясь, как старый медведь. Но при этом было видно, что настрой у него решительный, да и состояние значительно улучшилось. Олег удовлетворенно кивнул, когда за шефом закрылась дверь. «Я ненавижу банальности», – сказал полицейский Алиси в своем любимом насмешливом тоне, который теперь давался ему привычно легко. «Такое только в голливудских фильмах бывает». Он кивнул на ее планшет и картинку на экране. Естественно. Она тоже иронично скривила губы, превращаясь в мгновение ока из милой девушки со сказочным именем в надменную королеву мертвых. «Это не тот сюжет». «В смысле?» Вмешался в их диалог бесстрашный серый. Убивает не фанатик этого Краева, и самого автора на допрос звать не будем? Он живет в Омске, оповестила его Хель. Тираж его книг составляет не более четырех это литература из серии Чтива, фанатики бывают только у знаменитостей. Тогда почему его перепечатывать взялись, задал логичный вопрос Глаз. Вот это я постараюсь узнать, пообещала девушка. «Если бы ты еще взяла на себя труд прочесть этот роман, помощь была бы неоценима», – иронично заметил Олег. «Если возьмешься, заранее сочувствую». «После такого потока вежливости и обходительности у меня просто нет выбора», – насмешливо отозвалась Хель и, развернувшись, отправилась к своему стулу. «Всех остальных я тоже попросил бы привести себя в рабочее состояние». С привычным раздражением обратился начальник отдела к своей команде, откладывая планшет на напарницы на стол. «Может, наше руководство и довольствуется такой версией, но я – нет. Хоть я предложил ему нечто для доклада в верхах, но для себя самих мы еще ни на что не ответили». Сотрудники отдела быстро расселись по местам, готовые продолжать работать. «Пока мы все здесь?» Уже спокойнее продолжил Олег, откровенно нехотя, с досадой. «Давайте пройдем основной этап. Что мы знаем о Надюхе?» И снова по общей комнате разлилось скорбное тяжелое молчание. Коллеги снова переживали потерю, но этим ее не вернуть, и вряд ли тот, кто убил Надю, придет и сдастся сам. «У меня готова обычная водная», – нерешительно начал Серый. «А у тебя, Олег, есть ее личное дело». «Я его ни разу не открывал», – пожал плечами начальник. «Я на работу людей беру, а не папки с документами. Могу кому-то из вас выдать почитать в обход правил». «Ты вообще наши личные дела не трогал?» – удивился Виктор. Олег посмотрел на него с раздражением, повторяться он не собирался. Его обычная реакция как-то ободрила команду, их бездушный остался с собой. В этом было что-то привычное, и это успокаивало. «Моей водной хватит». Серый открыл нужный файл на своем ноутбуке. Надежда Васильевна Баранова, 26 лет, всего. Родители погибли, когда девочке было 14. Жила под опекой старшей сестры Ольги, которой тогда исполнилось 20. Ольга тут же вспомнила Алиса. «Она сейчас живет с мужем и двумя детьми за городом. У нее муж фермер, кажется, или работает у фермера. Надюха была к ним очень привязана, особенно к племяшкам». «Я смотрел ее контакты и звонки за последнее время», – продолжил информационный гений отдела. «Все не разобрал пока, но Ольга, один из ее самых частых контактов, общались по телефону почти каждый день и по мессенджерам постоянная переписка». «Они не просто сестры, они дружили», – дополнила Валька. «Надя дорожила сестрой и часто говорила, что в долгу перед ней, за то, что Таня сдала ее в детский дом, должно быть». «Нет», – Серый болезненно поморщился. «Боюсь, дело не в этом». Надя отучилась в самой обычной школе, собиралась поступать на социологический факультет, но она познакомилась с неким Дмитриевым Георгием Павловичем. Ей тогда было всего 18, еще в 11 классе училась. Он на 9 лет старше, и все было плохо. «Абьюз?» – тут же нахмурившись предположила Хель. «Насколько плохо?» «Не знаю», – неохотно признался Серый. Но спустя полтора года отношений, когда Надя уже не общалась ни с сестрой, ни с друзьями, никуда не поступила и нигде не работала, ее доставили по скорой в больницу. Реанимация. Сильная травма головы, сломана несколько ребер и правая рука, перелом шейки бедра. «Где он?» – коротко и зло спросил Олег. Начальник отдела специальных расследований повидал многое за 8 лет службы. И убийства, и драки с побоями. Он понимал, что в определенной ситуации сам смог бы кого-нибудь убить, защищая, спасая, предотвращая еще большее насилие. Но он так и не смог научиться спокойно относиться к так называемому домашнему насилию. Можно сражаться с равными, но измываться над тем, кто слабее. Олег не переносил таких людей. Сидит он. В голосе Серова появилось мрачное удовлетворение. «Надюха наша тогда все же дала показания, да еще оказалось, она не первая, могла бы стать и не последней, там по совокупности ему десятку дали». «Надо будет проверить», – отметил Виктор. Вдруг вышел Паудо, Олег одобрительно кивнул. «Что дальше?» Вопрос был адресован Серому. «Еще год она проходила реабилитацию в Центре психологической помощи женщинам, жертвам насилия». «Продолжил парнишка». «И я пока не все посмотрел, но примерно в то же время там случился какой-то инцидент. Я не успел пока». «Я займусь сам», – решил Олег. «Сейчас он готов был сделать все, что угодно, только бы лишний раз не травмировать свою команду. Он начальник, нервы и боль надо брать на себя». «Дальше Академия». Верно. Серый кивнул и вдруг улыбнулся. А ведь мы с ней на одном курсе учились. Надюха, естественно, была отличницей, а я так, как придется. Вы дружили? удивилась Валька. Какое там? Парнишка помотал головой. Надя тогда ни с кем не общалась почти. По учебе, конечно, да, а друзей не было. В принципе, я вспомнил. На курсе знали, что с ней что-то случилось. Ее и не трогали, только. Он загрустил. После выпуска ее не хотели нормально распределять, из-за того же, с ее-то идеальным дипломом, служба поддержки граждан, девочка на телефоне. «Но ты рекомендовал ее в отдел», – напомнил Олег. Удивились все, не только Серый. «Ты запомнил?» – за всех спросил Глаз. «Это моя команда», – коротко и сухо отозвался начальник. «Дальше мы знаем, Надя была с нами, теперь ее окружение – личная жизнь». Глаз и Серый продолжали смотреть на него с недоумением, они были уверены, что Надюха сохла по начальнику. Когда мы осматривали ее квартиру, аккуратно начала Алиса. Мой друг, которого я попросила быть вторым понятым, заметил, что на последних фотографиях Надя выглядела счастливо влюбленной, а Денис – видеорежиссер, лица – его профессия. «Вообще, я думал, это очевидно», – откликнулся Олег. «Я знал, что раньше Надя была в меня влюблена, но в последнее время она перестала смущаться и явно потеряла ко мне интерес. Я даже не знал, что она интересовалась тобой», – немного удивился Виктор. Надя последние полтора месяца встречалась с моим другом, его зовут Прохоров Анатолий Сергеевич, он работает в МЧС, я же их и познакомил, и там, кажется, все было серьезно, хотя я не расспрашивал особо». Он тут же замолчал и расстроенно закрыл лицо руками. «Черт, а если и правда серьезно?» – Виктор уставился в стол. «Как я ему скажу? Он сейчас в командировке. Тебе придется с ним поговорить?» как можно мягче, напомнил Олег. «Лучше, если именно ты, когда он вернется?» «Сегодня вечером, нехотя отозвался Виктор. Я все сделаю». «Хорошо», – кивнул начальник. «С подругами понятно, что еще?» «Нам она говорила только о семье», – вспомнила Валька. «Мы даже о ее новом мужчине не знали». «Еще Надя упоминала, что общается в сети», – добавила Алиса он не называла, говорила там, девочки говорят, на психологические темы. Думаю, вся переписка у нее в ноутбуке». «Да, мы все привезли», – поддержала оперативница. «Еще у Нади на квартире было много каких-то блокнотов. Все исписаны, закладочки в них. Возможно, там что-то важное». И она упоминала при мне некую Лелю. Как-то у нее зазвонил телефон, но Надя говорить не стала. Бросила только одну фразу. «Леля, перезвоню позже». «Мне ничего не объяснила?» «Когда это было?» Тут же деловито уточнил серый, уставившись в ноутбук и что-то набирая на клавиатуре. «Неделю назад», – припомнила Валька. «Леля», – Алиса задумалась. «И еще Катя, с месяц назад, та же история с телефоном. Я запомнила, потому что тогда у меня сложилось впечатление, будто Надя не была рада, что я присутствовала при этом звонке». «Катя». Серый что-то просматривал на экране. «Я еще распечатку звонков с Надюхиного номера не получил, но во входящих на смартфоне был вызов от какой-то Кати. Вчера, в районе пяти вечера». «Надо установить обеих этих дам», – распорядился Олег. «Адреса, пароли и явки». «Конечно», – рассеянно откликнулся гений информации. Установлю по номерам телефонов. И тут в ее записной книжке есть некая Марина, Наташа и Людмила Владимировна. Кстати, еще есть номер, записанный просто как центр. В принципе, и все. Круг общения минимален. Наши номера, эксперты, родные. И еще твой друг Витя. Единственный номер с мужским именем, уточнил Олег, не считая рабочих. Есть еще Вадим, тут же откликнулся Серый. Это муж ее сестры пояснила Алиса. Надя как-то его упоминала. Валька кивнула, подтверждая слова подруги. «Плохо», – коротко постановил начальник отдела. «Ничего и никого, но при этом убийство было заранее спланировано и хорошо подготовлено, и визитка Наде на тумбочке, преступник знал, кто она». «Отработаем всех ее подруг», – в привычно легком и обманчиво беспечном тоне заявил Глаз. Они могли кому-то о нашей Надюхе рассказывать, кому-то не тому. Вот когда серый их всех установит, тут же решил Олег. «Ты глаз и поедешь узнавать, и Валентина тоже. Я займусь центром и...» Он чуть поморщился. «Возьму Надюхину медицинскую карту, семья тоже на мне». Он вопросительно посмотрел на Хель. Его напарница кивнула. Олег не слишком любил общаться с людьми, тем более с родственниками жертв. А тут еще такая ситуация, убита его сотрудница. Нужны вежливость и сострадание. С последним у бездушного было туго, потому что он не видел смысла в пустых словах. Алиса могла помочь. Она тоже не любила формальных соболезнований, но чисто по-женски, интуитивно, как-то находила общий язык с теми, кому плохо. Лучше всех с такой задачей справлялась Надюха, которой теперь нет. «Сделаем!» – кивнул глаз. «Только прежде я бы все же доехал еще раз до экспертов, мало ли что. Они не могли сразу выдать все результаты, а там еще куча всего. И с места преступления, и с Надюхиной квартиры, отпечатки, следы». «Надо еще раз заехать к Надюхе», – безапелляционно заявила Хель. «Я доверяю своему другу. Денис просто так ничего не скажет. И если уж он обратил внимание на эти детективы, надо еще раз их посмотреть». «Мы же уже выяснили, что книги имеют значение». Олег нахмурился. Логика. Устало напомнила девушка. В доме ни одной книги из художественной литературы, кроме этих романов Краева. А ведь Надюха любила читать. Вдруг вспомнил глаз. Чуть перерыв она за чаем и книжкой. Женские романы. Закивал серый. Она и в какой-то библиотеке брала. Я еще смеялся тогда, типа, раньше в библиотеку за классикой ходили, а теперь за чтивом». Олег почувствовал уже не раздражение, а настоящую злость. По его плечам прошел знакомый озноб, а за ним волна тепла. Будто чьи-то руки обняли сзади. Он ненавидел это ощущение. Когда погибла Жанна, его невеста, полицейский был на работе, ждал ее звонка. Но невеста не звонила. Олег заработался, почти забыл. Тогда впервые пришло это ощущение, будто Жанна подошла сзади и обвила его плечи руками. На самом деле невеста так поступала часто, и это всегда раздражало Олега. И в тот вечер он почувствовал это раздражение, а потом беспокойство и страх. Ведь Жанна не позвонила. Через 20 минут, когда он вылетел из здания управления и понесся к дому родителей невесты, он нашел ее труп. С тех пор ощущение рук погибшей на своих плечах всегда знаменовало для Олега нечто важное. Поворот в расследовании – важную деталь в деле. Алиса назвала это проявлением интуиции. Олег согласился с такой формулировкой, но общение с погибшей его бесило. «Давай я еще одну мелочь добавлю». Значительно сказала ему Хель, которая, похоже, прекрасно понимала, что чувствует ее напарник. «Там не только нет больше никаких книг, но и эти стоят в самом низу стеллажа. Создалось впечатление, что их уже давно никто не трогал». Полицейский понимал ее логику. Он кивнул, соглашаясь. «Ты же все равно предпочитаешь читать в бумажном варианте». Через силу усмехнулся он и постарался вернуть себе обычную уверенность и решимость. Так, в целом работаем по обычной схеме, а значит, мы забыли еще один момент. Кто заслужит пятерку за урок? Лучше кусок пиццы, проворчал Серый. Ответ простой. Мы должны установить все перемещения мышки за вчерашний день. И, кстати, записи с камеры у того дома, где, ну где мы ее нашли, у меня уже есть. Там напротив аптека располагается и отделение банка. Можешь заказать пиццу, милостливо разрешил начальник. И давайте поторопимся. Никто не знает, насколько правдива версия с маньяком. У нас мало времени. Либо будет еще труп, либо наверху поймут, что мы их немного ввели в заблуждение. До этого момента мы должны иметь новую версию и желательно подозреваемых.